Глава 31. Назад в свой штаб, к великому негодованию леды, Саблин ехал шагом и маленькой рысью, не торопясь и не позволяя ей прибавлять хода. Стало совсем по-весеннему тепло, солнце с голубого ясного неба светило ярко, и ли ручьи в лесу, сливаясь в придорожные канавы и напивая сереброголосыми струями ликующий весенний гимн. Там, где на пути туда были темные пятна жирной земли среди белого снега, были теперь большие лужи, и снег отошел далеко от них и стал рыхлый и наздреватый. В шинели было жарко, лоб намокал под попахой, лес был полон таинственных шорохов, будто готовился к весеннему мускараду и искал, иззывал могучие соки земли. С ветвей шла капель, шуршащая по старым листьям, и тихо раздвигающий невидимыми ручьями мох. Птицы перекликались звончея, и выбежавший на дорогу серый пушистый заяц не бросился оправитью назад, но привстал на задние лапки и стал внимательно вглядываться в приближавшихся лошадей. Леда удивилась его нахальству, и вся насторожившись, напружинила спину, готовясь прыгнуть от притворного испуга. Семенов не выдержал и крикнул на весь лет «Такое тю!» что лес задрожал, и целый пласт снега упал с соседней елки, а заяц исчез моментально в лесу. И долго ему чудился страшный окрик, и на всем скаку он выделывал прыжки, выметывая таинственные петли. К штабу подъезжали в третьем часу. «Вам отдохнуть не придется, ваше превосходительство», — сказал Семенов, стеком показывая саблину на выстроившихся вдоль поповского полисадника гусар и казаков георгиевских кавалеров. И на хор трубачей, разбиравших инструменты. «Ничего, я чувствую себя отлично, прогулка освежила меня», — отвечал саблин. Весь домик священника был перевернут вверх дном. Из столовой в гостиную широко на обе половинки распахнули двери и сквозь обе комнаты протянули длинный обеденный стол. Собрали всю посуду, какую могли найти в селе, и стол был накрыт на 20 приборов. Давыденко, любитель выпить, воспользовался поездкой к кавказцам, у которых всегда каким-то чудом было вино, и привез маленькие бутылочки сараджиевского коньяка, и толстые темные бутылки кахетинского, белого и красного. Скатерти были разноцветные, посуда разнокалиберная, не всем хватило салфеток и рюмок, но стол был убран ветками елок и сосен, букетами стоявшими посередине, а с потолка свешивались три больших клубка зеленой амелы, усеянной белыми ягодами. Ординарцы постарались придать обеду торжественный вид. Старалась и матушка, запершаяся на кухне с Семеном и помощником шофера Поляковым. Все офицеры штаба, командиры гусарского и донского полков, от которых были награждаемые люди, командир артиллерийского дивизиона ротмистер Михайличенко и Харунджий Карпов были приглашены на обед. Батюшка в парадной лиловой рясе похаживал вдоль стола, потирая руки и устанавливая стулья. «В тесноте да не в обиде», — говорил он, улыбаясь радостной улыбкой и косясь на бутылке. «Прям пирвал тасара у меня. Уму неподобно. Прощение просим». Трубачи встретили Саблина маршем того гвардейского полка, в котором он провел 20 лет своей жизни, и который был связан для него со столькими жгучими, сладкими и тяжелыми воспоминаниями. Этот марш слыхал он, когда впервые вошел в полк, и, взволнованный счастьем свободы, приехал в полковое собрание. Этот марш сыграли ему и Вере Константиновне трубачи, когда после венчания вышли они из церкви. Под звуки этого марша повезут хранить его тело. Так верил Саблин, иначе не мог себе представить своих похорон. Со звуками этого марша сливались в его воспоминаниях громовое «Ура!» и осеянный вечным солнцем лик вождя российской армии государя-императора. И всякий раз, как Саблин слышал мощные аккорды своего полкового марша, сердце теснилось волнением и глаза туманило слезою. Саблин слез с лошади, потрепал ее по шее и дал ей сахару. Он обошел фронт людей и поздоровался с ними. Все знакомые, бодрые люди, герои-железницы, отдохнувшие в тылу солдаты, Были румяны, и глаза их блестели от сытой спокойной жизни. У казаков кудри вились и отливали металлом. Люди были красавцы, молодец к молодцу. Высокие, стройные, большинство сероглазые или с голубыми глазами, смело и радостно смотревшими на Саблина. При ответе ровные крепкие зубы ярко блестели из-под усов. «Как хороши наши солдаты!» — подумал Саблин. Лучшие и красивее нет на свете. «Герои железницы!» — сказал он, становясь напротив фронта «Именем государя-императора поздравляю вас с георгиевскими кавалерами! Вы...» Саблин хотел продолжать, но дружный громовой ответ. «Погорнейше благодарим ваше превосходительство!» — прервал его. «Носите эти кресты с честью!» — говорил Саблин. Помните, что этот крест святого великомученика Георгия обязывает вас и в бою, и в мирной жизни вести себя так, как надлежит вести георгиевскому кавалеру. Вы должны для других людей своего взвода быть образцом храбрости и честного исполнения долга перед царем и родиной. И когда придете вы в родные села и деревни, каждый и там будет смотреть на вас, как на кавалера». «И вы должны вести себя честно, быть трезвыми и разумными работниками на счастье России и на радость нашему великому царю!» «Постараемся, ваше превосходительство!» — крикнули дружно солдаты. Саблин пошел к правому флангу. На фланге гусар стоял командир полка, и рядом с ним лихой, длинноусый ротмистр Михайличенко, командовавший эскадроном гусар, ворвавшимся в железницу. Капитан Давыденко подал Саблину коробочку с орденом. «Именем государя-императора поздравляю вас, Ротмистр, с орденом Святой Анны Второй степени с мечами!» Он подал коробочку Ротмистру и протянул ему свою руку для пожатия. «Покорно благодарю ваше превосходительство!» Отчетливо по-солдатски отчеканил Ротмистр, крепко до более сжимая руку Саблина. Одну секунду они смотрели в глаза друг другу, И Саблин понял, что этот немолодой уже ротмистер, и Саблин знал его, очень неглупый образованный человек, философ, отличный семьянин, муж прекрасной пианистки и отец четырех детей, этот ротмистер, не колеблясь в эту минуту, пойдет на смерть увечья и смертные муки. За кусочек золота, покрытого эмалью на алой ленте. Он знал, что сегодня будет послана от него в семью радостная телеграмма, И немолодая, и некрасивая мадам Михайличенко будет плакать слезами радости. «Как это непонятно!» — подумал Саблин. И странное волнение охватило его самого. Дальше стояли солдаты. Саблин каждому подавал Георгиевский крест с продернутой ленточкой и каждому говорил одну и ту же стереотипную фразу. «Именем государя-императора награждаю тебя Георгиевским крестом». Солдаты неловко брали крест, большинство крестилось и целовало его. Сзади командир полка с ординарцем Саблина, Корнетом фон Далем, суетились, прикладывая ленточки с крестами к шинелям. И опять Саблин видел взволнованные лица, слезы на глазах и радостное возбуждение. «Много ли надо человеку?» — думал Саблин. «Грубо отштампованный кусочек белого металла и клочок черно-желтого шелка». А сколько радости, сколько готовности умереть за это. Немногого стоит жизнь человека. На правом фланге казаков стоял полковник Протопопов. Рядом с ним — Харунджи Карпов. Едва только Саблин взглянул в большие лучистые глаза Карпова, опушенные длинными изогнутыми ресницами, как ему вспомнился Облонский, Ванни Карениной, и его восклицание при встрече с Левиным, Узнаю коней ретивых по каких-то их таврам. Юношей влюбленных узнаю по их глазам. Такою радостью и вместе с тем смертельную тоскою были наполнены эти чистые большие глаза юноши. Так ясно смотрели из них и счастье любить, и отчаяние сознавать полную безнадежность своей любви, что Саблину даже жутко стало. Так смотреть должен был Вертер. Так смотрят самоубийцы. Давыденко исполнил свое обещание. Он подал саблину не только прекрасную кавказскую всю в серебре и золоте шашку, но у головки Эфеса скромно блистал искусно вделанный в нее беленький крестик, и георгиевский новенький темляк был ловко по-кавказски ввязан в шейку Эфеса. Тонкая, без украшений, щегольская джигитская портупея черной кавказской сыромяти была надета на кольца. Шашка лежала на подушке малинового бархата с вышитой собачкой, не совсем гармонировавшей с положенным на нее оружием. «Именем государя-императора и по постановлению Георгиевской думы я счастлив, Харунджи Карпов, передать вам это оружие храбрых». Пусть из рода в род передается оно у вас, как память о вашем славном подвиге». Лицо Карпова, похудевшее от раны, покрылось румянцем, и дрогнувшим голосом Карпов поблагодарил Саблина. «Хотите, я пошлю ей телеграмму?» — сказал Саблин. «Кому?» — чуть слышно спросил Карпов. «Татьяне Николаевне», — сказал Саблин так тихо, что Карпов только по движению губ догадался, о ком говорит ему его генерал. «От...» — Да, если можно, — заливаясь краской до самых волос, проговорил Карпов. — Ну, конечно. А вы напишите письмо. Ординарец улан фундаль надевал на смущенного Карпова новую шашку, снимая его старую, простую. Саблин подходил к правофланговому казаку, застывшему в напряженной позе с повернутой направо головой. — Этот юноша, — думал Саблин, — умрет с наслаждением и совершит какой угодно подвиг. Он пойдет вперед даже и тогда, когда будет знать, что его, наверное, ожидает смерть. Но смогу ли я послать его?» И уже дрогнувшим голосом Саблин сказал казаку, «Именем государя-императора награждаю тебя этим Георгиевским крестом». Рука его дрожала, когда он передавал крест.